Глава 2. Все о мнемотехнике. Что такое мнемотехника? Давайте разберемся с понятиями мнемотехника и мнемоника. С одной стороны, они имеют одно и то же значение – техника запоминания. Но с другой есть отличие. Мнемоника – это совокупность знаний и методик. Мнемотехника – это уже выработанный навык. Эти определения показывают, что мало просто знать, надо еще уметь. Мнемоника – набор приемов и методов, которые посредством создания образов, ассоциаций и связывания образов в цельные ситуационные блоки облегчают запоминание и увеличивают объем памяти. Изначально мнемотехника была разработана как основная составляющая ораторского искусства, Имело назначение помогать запоминать большой трактат для произнесения речей. Нормальным считалось выступление на 3-4 часа без перерывов и длительных пауз. В наше же время мнемотехника вышла на другой уровень как в теории, так и в практике, что делает возможным не только фиксировать текстовый материал в памяти, но и с точностью и легкостью запоминать любую информацию, которую все привыкли считать незапоминаемой. Списки номеров, исторические даты, всевозможные числовые таблицы, личные данные, содержимое учебников, определенные термины и числовые сведения и тому подобное. Владеть мнемотехникой – это владеть мощнейшим инструментом. можно сравнить с обучением игре на гитаре. Несомненно то, что с целью развития умения следует выполнять определенные упражнения, без которых усвоить мнемотехнику невозможно. Когда навык сформируется, человек может либо пользоваться, либо не пользоваться им в повседневной жизни. Информация сама собой запоминаться не будет. Для того, чтобы что-то запомнить, Необходимо будет применять навык, который сформируется в процессе обучения. Мнемотехника дает такое качество запоминания, которое можно сравнить с машинным. Вы в своей памяти перемещаетесь, как будто по папкам на компьютере. Сохраненные данные можно воспроизводить как непосредственно в прямом порядке, так и в обратном а также выборочно, без перебора всей информации, доступной в памяти. То, какое время будет храниться информация в памяти, вы полностью контролируете. Можно специально запомнить что-то на короткий промежуток времени, а можно почти на всю жизнь решать только вам. Также информацию можно осознанно стереть из памяти посредством записывания на ее место новой информации. Мнемотехника позволит вам значительно улучшить способность к изучению совершенно разных дисциплин и даст возможность идти в ногу со временем. Раньше психологи сравнивали человеческую память с памятью технических устройств, но теперь же мы часто видим обратное. Сегодняшние разработчики программного обеспечения и компьютеров берут нужную информацию из литературы по нейрофизиологии, вследствие чего компьютеры становятся все умнее и умнее. Чем же является нынешняя мнемотехника? Это возможность накопить в памяти огромный объем достоверной информации. Вы экономите время в момент запоминания, так как процедура запоминания целиком и полностью контролируется. Вам больше не потребуется учить заново то, что вы запомните, это сохранится в памяти. Таким образом, вы тренируете внимание и мышление, что позволяет вам освоить ряд новых профессий и дать возможность стать профессионалом в любой области. Также у вас появляется возможность использовать полученные данные для анализа ситуации и оперирования ими в нужный момент, ведь они всегда с вами в вашей голове. Глава третья. История мнемотехники Мнемотехника, по своей сути, очень древняя наука, поэтому начнем со знакомства с ее историей. Человеческую память стали изучать еще до того, как появилась наука психология, то есть еще до того, как ученые-мужи начали описывать когнитивные процессы. К тому времени доказали, что память имеет возможность улучшения, вследствие чего начали искать и разрабатывать методы повышения производительности памяти. Можно заметить, что первые упоминания об этом были сделаны уже в VI-V -VI столетии до нашей эры. С большой вероятностью можно заявлять, что Симонит Кеоский, философ, поэт и представитель классической литературы и науки античности, является одним из основоположников мнемотехники позже марк тулей цицерон подробно описал методы смонида в научных трудах а также пользовался ими как оратор знаменитые поэты и ораторы древней греции и рима при подготовке к выступлениям использовали мнемотехнику так как готовить выступление на бумаге им было сложно как минимум потому, что бумага появилась только через 500 лет, и то в Китае. Да, конечно, у них были папирусные свитки, листы пальмы и прочие приспособления для изложения своих великих идей. Но не каждый мог себе их позволить. Да и не каждый мог читать и писать. Мнемотехнику и наши предки начали применять также очень давно. Если мы проанализируем первый исторический вариант сказки «Колобок», то сможем обнаружить в образах зверей, которые встречаются главному герою по дороге, закодированные названия созвездий славянского зодиака, которые можно увидеть в темное время суток как раз на территории нашей страны. То есть сказка «Колобок» в первоначальном варианте – это мнемотехнический учебник созвездий, которые легко запомнить даже ребенку. А колобок в ней – это луна. Знания небесных светил были необходимы нашим предкам для ориентирования на местности и во времени. В 1837 году Александр Феликсович Язвинский совместно с Академией наук выпускает книгу «Методы преподавания хронологической истории». Александр Феликсович был мнемонистом, В своей книге он утверждал, что в памяти можно без особых усилий сохранить исторические даты и факты, если при запоминании даты связывать ее с образом известных комбинаций точек. Точки были размещены в специальных ячейках мнемотехнической таблицы. Для нашего времени это довольно-таки сложный процесс. Сейчас все происходит намного проще. Во многих учебных заведениях мира в те времена практиковалась система мнемотехники, автором которой является датский ученый Карл отта. Особую популярность данной методики приобрели в XIX веке. В конце XIX – начале XX века в России появляется большое количество литературы по улучшению памяти – Позиции авторов этих пособий довольно сильно отличались. Владимир Игнатьевич Формаковский в своей книге «Педагогическая мнемоника» писал «Мнемоника наших дней получила характер специальности, родство которой с наукою крайне близко и приближающейся к той области, где работают профессора или даже области искусств». Непосредственно с Владимира Игнатьевича и начинается этап расхождения мнения мнемонистов. Одна часть мнемонистов следует методу активизации деятельности памяти посредством формирования визуальных ассоциативных связей при запоминании огромного объема не связанных между собой данных, используют разнообразные способы, методы, приемы и техники. А другая часть для лучшего запоминания создает определенные условия, трансформирует запоминаемую информацию, учитывает возрастные отличительные черты, формулирует понимание цели, запоминания и тому подобное. Несомненно, вы тоже пользовались мнемотехникой, возможно, даже не зная об этом. Наверное, многие помнят такой стишок с уроков русского языка, «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку». В этом предложении первая буква каждого слова обозначает падеж. Соответственно, «Иван именительный родил родительный, девчонку дательный, велел винительный, тащить творительный, пеленку предложный». Подобного типа мнемонические коды вы не раз видели в своей жизни, просто не обращали на это внимания. Безусловно, древние греки видели в мнемотехнике много привлекательного, так как ораторское искусство, которое процветало в то время, требовало много запоминать, а следовательно иметь хорошую память. И на самом деле мы наблюдаем, что мнемоника постоянно пересекается с ораторским искусством. В начале XX века интерес к мнемотехнике значительно возрос. Сейчас появляется множество различных новых систем по запоминанию. С приходом советской власти мнемотехники не стало. Большевики посчитали мнемотехнику наукой сначала буржуазной, а затем и вовсе лженаукой. И наравне с генетикой запретили ее популяризацию под страхом тюремного наказания. Но спецслужбы для быстрой подготовки кадров для разведки использовали мнемотехнику уже как систему, начиная с 1930-х годов. С ее помощью будущие шпионы осваивали иностранные языки при большой доле усердия и дисциплины всего за несколько недель. Но для масс мнемотехника была закрыта. Именно поэтому большинство из нас... И в том числе наши родители никогда и не слышали о такой науке хотя многие слышали о некоторых уловках запоминания и даже советовали нам правильные вещи например представляй то что запоминаешь или свяжи новую информацию и старую в голове так лучше запомнишь но из за того что все это было несистемно а в мнемотехнике есть система и свои алгоритмы, мы не могли выполнять шаги этих алгоритмов верно, и поэтому советы работали не в полную силу. Эти факты нам показывают несколько важных вещей. Первое. Мнемотехника – это система, применяемая уже давно для усвоения большого количества информации быстро и надолго. Второе. так как эта система, изучать ее нужно по шагам, элементам, а также с учетом особенностей работы нашего мозга. Другими словами, будем делать гармонично с тем, как вы сейчас запоминаете, но будем делать правильно, и поэтому добьемся больших результатов. Все эти факты теперь будут служить вашему успеху в обучении этой прекрасной науки. Только представьте, как много вы сможете достичь с хорошей памятью. Так как в нашей стране до недавнего времени мнемотехника была запрещена, обычные люди не могут отличить качественные программы от некачественных. Я работаю в этой сфере уже давно и могу отметить несколько критериев, по которым можно определить профессионалов. Наличие личных достижений. Выступления и победы в конкурсах среди мнемотехников, телевизионные эфиры и отзывы учеников. Система изложения материала от простого к сложному, если вам предлагают запомнить сначала тексты, затем имена, а затем списки, такой формат не подходит. Списки запоминаются легче, чем имена и тексты. Последовательность здесь очень важна. Системность и усвоение каждого раздела мнемотехники поочередно, затрагивая запоминание всех видов информации. Если вам говорят, что запоминать тексты и имена будем в первом блоке, а иностранные слова в продвинутом, также не стоит к этому относиться серьезно, потому что растягивать процесс обучения можно годами, для того чтобы получить от вас больше денег. А на самом деле все это можно освоить за один курс. Сейчас мы с вами поговорили о том, что такое мнемотехника, откуда она к нам пришла и как не попасться на удочку недобросовестных школ и преподавателей, их некачественных программ обучения и развития, в том числе и ваших детей. И в ближайшем будущем мы с вами поговорим о том, Как же можно эти знания применять для изучения всего на свете? Поддержки своей памяти в хорошем тонусе, запоминания иностранных слов, текстов и имен наших иностранных друзей, а также формирование большого словарного запаса. Системно, качественно и надолго. И что самое важное, ценное и полезное, мы с помощью этих технологий сможем сделать еще. Симонид с острова Кеос. Чтобы у вас сложилась целостная картина по истории мнемотехники, я хочу вам рассказать одну историю о поэте древней Греции Симониде. Много лет тому назад странствовал по миру такой поэт Симонид, родившийся на острове Кеос, известный нам как Симонид кеосский живший примерно в 556-м В 468 годах до нашей эры он обучал людей ораторскому искусству, писал оды, стихи, рассказы и выступал с ними на публике. В одном из его известнейших произведений он рассказывает о типах женщин, которых он сравнивает с разными животными. Самое интересное то, что наиболее безобидным животным, по мнению автора, была пчела. которая жалила своего кормильца. Но славу Симонит приобрел вовсе не из-за этого. Как-то раз он получил заказ на оду о фессалийском по имени Скопа. Симонит взял уже имеющиеся у него заготовки, стихотворения о близнецах Кастари и Полуксе, героях древнегреческих мифов, Добавив лишь в начало и в конец Оды немного хвалебных слов о самом Скопе. То, что Ода была посвящена не заказчику, было заметно, и это так разозлило Скопу, что тот отказался оплачивать работу Симонида согласно условиям их договора и посоветовал обратиться с заплатой к тем, кого поэт прославил в своем произведении, к Кастеру и Полуксу. Разговор этот происходил на Перу в доме Скопы. Изрядно выпившие гости решили посмеяться над поэтом и сказали ему, что якобы два молодых человека ждут его на улице и желают заплатить ему заранее выполненную работу. В состоянии, которое полностью соответствовало происходящему мероприятию, Симонит, никак не осознавая, что над ним шутят, пошел на улицу. Разумеется, что никакими юношами там и не пахло. Так бы и забылась эта история, если бы ни одно «но». В тот момент, как Симонит вышел на улицу, произошло землетрясение, разрушившее дом, в котором находились все пировавшие и сам Скопа. После того, как людей все-таки раскопали, по оставшимся частям было трудно опознать, кто есть кто. Но Симонид помог разобраться с этой задачей. Он довольно-таки легко вспомнил тот дом и кто на каком месте сидел в тот момент, когда он выходил наружу. С его помощью удалось опознать все останки. Благодаря Симониду близкие получили тела своих погибших родственников, а греки – способ по запоминанию огромного количества информации. На данный момент этот метод известен как метод мест или метод локи мы с вами о нем поговорим в следующих главах. Используя этот способ греки начали мысленно расставлять необходимые для запоминания предметы в хорошо известных им местах, а в дальнейшем по мере надобности доставать их из своей памяти. Такое искусство назвалим мнемоника от древнегреческого Мнемоникон. Искусство запоминать. Почему эта история для нас так важна? Принято считать одной из методик, систему локализации или метод локусов, мест, созданием цицерона. Но это категорически неверно. Эту систему, называемую дворцом памяти, театром памяти, чертогами разума, создал симонит Кеоский. И поближе мы с ней познакомимся в главе «Система Локи». Почему многие связывают эту методику с именем Цицерона? Потому что он первый зафиксировал это как метод и стал ему обучать.